Глава 22. Васильки. «Васильки, дураки! Что, выкинули вас? Не нужны вы никому? Правильно, дурачков не забирают, а сестренка твоя с дурдом сбежала. Она моя страшилка, и волосы у нее как у кикиморы». Васятка нахмурился, сжал кулаки и уже хотел было броситься на кривляющегося Вовку Репкина, но Василиса взяла его за руку и, легонько сжав пальчиками, потащила в сторону столовой. Васятка повиновался. «Правильно, даже подраться боишься. Сестренку слушаешься, слабак!» Васятка поборол желание вырвать руку из захвата Василисы. Но он же ей обещал, что они не станут больше разлучаться даже на минуту. Что он не будет делать ничего такого, чтобы снова попасть в дисциплинарную комнату. «Правильно, мы с тобой не слабаки, и нас скоро отсюда заберут!» Тихо прошептал Васятка, словно убеждая себя в истинности своих слов. «Ты же веришь!» Василиса кивнула, погладила братика по плечу и пошла к столу, за которым было их постоянное место. Снова капуста тушеная и рыбные котлеты, которые она ужасно не любила. Васька нахохлился. Капуста воняла ужасно, и рыба. А у него на рыбу аллергия. Нос чешется и глаза, и от капусты этой тошнит. Но если не поесть, то останешься голодным. Это Васильки знали как никто. Когда они только попали сюда, отказались от ужина, и ночью им было потом очень плохо. «Ладно, поем. Вась, я сам. Ну, я же не маленький. И дядя Яр сказал, что я мужчина. И это я должен о тебе заботиться». Сказал Васька, глядя, как сестренка пододвигает к нему свой кусочек хлеба. «И он мне обещал, что они с милой нас заберут. Надо только подождать. Правда же?» «Васильковы!» Громогласный голос выдры ведьмовны заставил Василису вздрогнуть. Она вся сжалась, и в глазах девочки появилась странная паника. «За мной! Все остальные приступайте к обеду!» «За что? Мы же ничего не сделали!» Вздохнул Васятка, поднимаясь со стула. Потому что вы идиоты! Вас нельзя с нормальными в столовую водить!» Издевательски засмеялся Володька. Василиса всхлипнула тихонько. Спряталась за Васятку. Репкин, тихо! Дисциплинарная комната пока пуста. Пока! Ледяным голосом прикрикнула на володьку директриса. Васьк удивился. Репкина никогда не наказывали. А я чего? Ничего! Васильковы просто стукачи! Ударила в спину Васильку нечестное обвинение. Но Василиса вцепилась в его руку так крепко, что он не стал реагировать, просто молча пошел за страшной Валентиной Петровной. От нее ничего хорошего они с Васютой не ждали. «Садитесь, теперь есть будете тут», — указала выдра на столик, стоящий в ее кабинете. Высельки даже и не были ни разу тут. Сюда детям вход был запрещен, и они часто гадали, что же за красивой дверью. Может, пещера с сокровищами, как у дракона? Или вход в королевство какое-то сказочное? «Для вас отдельное меню». «Почему?» Тихо спросил Васька, глядя, какими глазами смотрит его сестренка на яркие ягоды малины, щедро насыпанные поверх маслянистой каши, такой вкусный на вид, что живот сразу скрутило в узел. «Малина зимой?» Ба говорила, что малину зимой едят только буржуи. «Кто такие буржуи?» Васька не знал, но знал точно, что Василиса обожает малину. И кашу эту овсяную, такую аппетитную, и сок апельсиновый, которым так пахло, что слюни текли. Это не то вонючее какао, которое осталось остывать на столе в общей столовой. «Не задавай глупых вопросов, ешьте у меня дел по горло», — улыбнулась ведьма. Но улыбнулась так некрасиво, губами улыбнулась, а глаза остались злыми-призлыми. «Но ведь так же нечестно», — насупился Васька, хотя до ужаса хотел сейчас проглотить всю эту вкуснятину. И Василиса, так жадно глядевшая на лакомство, вздохнула и отвернулась. «Почему все будут кушать гадость, а нам...» «Васильков, не морочь голову! Честного в этой жизни вообще крайне мало. Например, то, что именно вы у нас оказались принцами крови, а все остальные...» «Ладно, хоть вас скоро заберут. Одной головной болью меньше. Вам просто повезло, ясно? Ешьте! Некогда мне с вами нянчиться. Дел по горло». «Или всем такое, даже Репкину. Или мы с Васькой пойдем есть капусту». Твердо сказал Васька. Василиса всхлипнула. «Одни проблемы от вас, Васильковая, Слава богу, скоро избавимся!» Хмыкнула Валентина Петровна. «Поедете в замок к своему папаше чокнутому!» Васильки, взявшись за руки, пошли в столовую. «Я понимаю, ты хотела. Не обижайся. Зато мы теперь точно знаем, что нас скоро заберут. Ведьма бы не стала так радостно врать. И что она там несла про папу?» У нас нет папы. Она дура, просто скажи. А чужого дядьку же мы не станем папой звать. Дядя Яр хороший, но...» Василиса положила ладошку на щечку брата. Другой рукой сжала маленький кулончик, который ей еще от мамы достался. «А, мажоры вернулись. Что там? Наелись вкуснятины? Пришли хвататься?» Закричал Репкин, как только они вошли в столовую. «Глядите, какие они сразу стали индюки надутые, а вас все равно выкинут». «Через месяц вернетесь, как побитые, потому что вы уродцы, вот вы кто!» осядке показалось, что в голосе своего врага он услышал злую обиду и слёзы. Он молча сел за стол, взял ложку и храбро зачерпнул вонючую капусту. Даже не успел её в рот сунуть, когда в столовую вбежала повариха тётя Глаша и стала расставлять на столах перед детьми чистые чашки и тарелочки. Воздух наполнился ароматом апельсина». Василиса улыбнулась и засунула в рот полную ложку капусты. «Что ты, Вась? Думаешь, этот дядя Яр так сделал? Он же злой и сердитый всегда. И он... Нет, он не на говядину, он просто злобный великан. И мило он заставил быть его женой. Как в сказке, помнишь? Он дракон. Вот». Василиса покачала головой отрицательно. Дотронулась пальчиком до своего кулона, словно он мог раскрыть им какую-то тайну. «Но без малины на всех не хватит!» Рядом с Васильками появилась Валентина Петровна. «Зато честно, да, Васильков?» Васька только кивнул. «Ну и что, что без малины? Ну и пусть!» «Как есть, закончите живо ко мне в кабинет. К вам пришли!» Василиса засияла. Даже капуста сегодня показалась ей вкусной. И Васька молодец, настоящий мужчина. И вообще... Даже Репкин, который крикнул, что из-за дурацкой каши они совсем не крутые, не испортил ей настроение. Она-то знала точно.